Эльвира Осетина решала для недюймовочки. «Она даже детей тебе не может родить, а я рожу», говорила на видео моя родная младшая сестра Аня, лёжа в постели с моим мужем Антоном. «И жиром вся заплыла, совсем за собой не следит. Мне смотреть на неё противно». А это были слова моего любимого мужа Антона, сказанные таким тоном, что мне самой стало мерзко. «Не переживай, скоро она сдохнет в самых страшных мучениях. За всё ответит». И мы будем вместе. Я лично составила ТЗ для наемников». Продолжила с кровожадной улыбкой на лице моя сестра. «Меня предали самые близкие люди в моей жизни, но я поняла, что не собираюсь спускать им это с рук. И обратилась к решалам, так они называли себя, Илья и Олег. Когда-то мы вместе учились в школе, я питала к ним романтические чувства, но сейчас, спустя столько лет, и подумать не могла, что они заинтересуются мной как женщиной, причем оба одновременно». «А я что, я не против? Только как быть с тем, что их двое?» История редактируется. Пролог. Друзья, приветствую всех в моей новой истории. Прежде чем вы начнете читать эту историю, я обязана вас предупредить. Настоящий материал, будь то книга или рассказ, находящийся на моей страничке, предназначен исключительно для лиц, достигших 18-летнего возраста, совершеннолетие Абсолютно все мои книги являются вымышленным произведением от начала и до конца. Все персонажи, события, ситуации в ней являются результатом воображения автора. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или мёртвыми, событиями или местами являются случайными. Мнения и действия персонажа не отражают мнения автора и не должны восприниматься как руководство к действию. Все герои книг, рассказов достигли 18-летнего возраста на момент описываемых событий. В книгах-рассказах может употребляться алкоголь с совершеннолетними персонажами, однако это используется исключительно как художественный приём — и ни в коем случае не пропагандирует такое поведение. Книги и рассказы также могут содержать мат, нецензурную брань, ругательства Автор также не поощряет такое использование русского языка, но старается передать образы героев в книги живыми за счет такого литературного приема. Во многих книгах автора могут присутствовать сцены эротического характера, которые передают часть характера героев, эмоции и написаны, исключительно с целью показать сюжет, характер и образ героев в полной мере. В любой книге автора могут присутствовать юмористические, околоюмористические высказывания, которые не намерены кого-то обидеть и причинить дискомфорт. Автор заранее приносит всем извинения в случае, если это произошло. Если вы дошли до конца и не сбежали, тогда поехали. Будет жарко. Надеюсь. Она даже детей не может родить, а я рожу. Вот закончу университет, так сразу и будет у нас маленький и не один. Если хочешь, и трех могу родить.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 и мы будем вместе. Я лично составила ТЗ для наемников». Продолжила с кровожадной улыбкой на лице моя сестра. Я сидела в своем рабочем кресле в моем офисе и просматривала ту информацию, ссылку на которую отправил мне частный детектив. Рядом сидел наш юрист Евстигней Юрьевич, старый друг моего отца. Это он настоял на том, чтобы я наняла этого детектива и чтобы ничего не говорила никому вообще, даже Антону сани Хотя я не понимала, зачем, но всё же сделала, как он попросил. Думала, старик перестраховывается и боится, что мой телефон на прослушке, ведь Аня сейчас учится в другой стране, а Антон, как я думала, был в командировке тоже в совершенно другой стране. Но они неожиданно оказались вместе. И не верила, что самые близкие люди как-то связаны с тем, что на меня было совершено уже три покушения за последний год. И да, это происходило как раз в те моменты, когда муж уезжал в командировку на неделю и больше, Но связать я это не смогла, потому что он, в принципе, часто мотался по работе в разные города. Видео я пересматривала несколько раз, чувствуя себя настоящей мазохисткой. О том, как мой муж трахается с моей же родной сестрой, и как они мечтают о моей смерти. Ещё с таким наслаждением и в подробностях расписываю то, как буду я мучиться перед смертью. И он, и она. «За что?» — просипела я, смотря в экран на единственных, как я думала, самых родных людей в моей жизни. Евсигний Юрьевич с шумом выдохнул, снял очки, потер свою переносицу и усталым голосом ответил. «Антон мне никогда не нравился, лизенька скользкий тип. А вот то, что они утка замешаны, я, честно говоря, сам в шоке. Видел, конечно, что дура малолетняя, избалованная, но чтобы настолько. Сестра была мне почти как дочь, у нас большая разница в возрасте, 15 лет. Ей было семь, когда погибли наши родители в автокатастрофе, и я взяла на дни опекунства» хотя сама только-только закончила университет и пошла работать стажёром в одну фирму. А тут такое. Мне на голову сваливается ребёнок. Сестра. И я сделала всё, чтобы заменить ей родителей. Не могла позволить тому, чтобы она оказалась в детском доме. Блин, да ради неё и бизнес частный открыла, чтобы доход был побольше, а не те жалкие копейки, которые мне платили после университета. И вот, пожалуйста. Моя сестра занимается сексом с моим мужем и мечтает о моей смерти и моих деньгах. Смешно. Я ведь и так давала ей всё, чтобы она не попросила. Но, как оказалось, и этого ей было мало. Она взяла моего мужа и хотела ещё и мою жизнь. Когда она из милой, доброй девочки превратилась в такое чудовище? А мой муж, Антон, я же души в нём не чаяла, обожала до лёгкого безумия. Правда, последний год наши отношения действительно слегка охладели, но муж всё ссылался на то, что просто устаёт из-за работы. А он вон где устал, санька в постели устал. Перетрудился, подонок. «Мы же вместе начинали бизнес. Да, я вложила деньги, доставшиеся мне после смерти родителей, но он пахал наравне со мной. У нас были как взлёты, так и падения, и вместе всё переживали. Только юрист Евстигний Юрьевич, хороший друг отца, когда мы только-только начинали, потребовал, чтобы я оформила всё на себя. Деньги-то были моими. Точнее, это было наследство от родителей. Антон же был приезжим. Мы с ним в университете познакомились. И мой муж, видимо, посчитал себя обделённым. «Как и сестра» хотя она имела 25% акции. Мне было 51%. Опять же, на этом настоял Естедней Юрьевич, ссылаясь на то, что Аня ещё ребёнок и не разбирается ни в чём. А на неё могут оказать влияние, давление. Больше того, даже похитить и заставить что-то сделать. В общем, я хотела защитить прежде всего её. Ммм, защитила. А ей показалось, что я её обманула. Об этом она и на видео говорила. Мол, захапала себе все деньги после смерти родителей, а ей дала лишь маленькую долю. А то, что я пахала, как проклятая, забивая на собственную усталость и здоровье, чтобы наш бизнес процветал, тогда как она вообще ни о чём не задумывалась и жила в своё удовольствие, получая всё, что хотела, любые дорогущие игрушки и гаджеты последних поколений, так это не в счёт. Мой муж тоже приобрёл себе акции тогда, но всего лишь на один процент. Точнее, это я ему подарила, больше не позволил наш юрист. А остальное мы выставили на торги. Я чувствовала себя совершенно распитой. Закрыв глаза, просто опустила голову на руки, лежащие на столе не представляя, как дальше жить. Всё, что я делала, я делала ради них обоих. А что теперь? Зачем мне это всё? Может, отдать им всё? Пусть живут в своё удовольствие. А мне хватит квартиры небольшого дохода. Я ведь на самом деле неприхотливая. Да, может показаться, что к роскоши привыкшая, но важна ли она, когда ты остаёшься совсем один, а твои близкие тебя так сильно ненавидят, что в красках представляют твою смерть? «Лиза, тут и ещё кое-что, смотри». Услышала я голос Евстигнея Юрьевича, который продолжал рыться в облачном хранилище и остальных документах, которые отправил нам детектив. «Кажется, это медицинские анализы. О, тут важное. Лиза, ты должна это прочитать». Я подняла голову и увидела действительно медицинскую карту моего мужа и обведённую красным цветом дату, а также заключение. Бесплодие. «Что?» — просипела я, вчитываясь в сухие строчки заключения. «Откуда? У него же всё нормально было». «Вы издавали анализы?» — спросил меня юрист. «Да, я десять лет назад хотела ребёнка завести, но у нас ничего не получилось, мы пошли сдали анализы. У Антона всё было нормально, а у меня проблемы. Врач прописала мне целый комплекс гормональных. Я пропила, потому и растолстела так сильно. И это я ещё скинула 20 кило за год, потому что всерьёз стала опасаться за своё сердце. Но, само собой, до идеального результата мне было ещё далеко». «Не было у тебя никаких проблем?» — ответил Евстигений Юрьевич. Это проблема твоего мужа, и, похоже, он скрывал это. Ещё и умудрился врача подкупить. Тут даже есть запись о том, сколько он врачу денег за молчание отстегнул и поделку твоих и его анализов. Я уже не могла смотреть в монитор. Мне было слишком плохо. Получается, я всю жизнь жила во лжи? Господи, я ведь лечилась, здоровье себе портила. А он всё это время скрывал, что не может иметь детей. Что за чудовище было рядом со мной все эти годы. И ещё кое-что. Добавил юриста, чего у меня нестерпимо заболела голова. «Посмотри, это важно!» Добавил он, заставляя вновь повернуть голову к экрану, и он включил ещё одну видеозапись, но там и расшифровка была текстом, который я уже прочитала. Это был разговор с Пожарским, нашим бывшим компаньоном по перевозкам, с которым я как раз год назад расторгла договор из-за того, что наш товар доезжал в ужасном состоянии до точек, а порой вообще не весь. Пожарский предлагал моему мужу отличную схему убрать меня, жениться на Аньке, а потом и грохнуть её. Всё достанется моему мужу, а Пожарскому — новый договор с лучшими условиями. И он готов даже помочь меня убрать. У него есть люди. «Аньку, значит, тоже в расход пустят?» Я так и подумал. Озвучил мои же мысли Евстигний Юрьевич. «Лиза, это уже серьёзнее, чем просто два изменщика. Тут мы обычным судом и полиции не отделаемся. У Пожарского куча связи он бывший мент. Думаю, до суда и дело не дойдёт. Они тебя уничтожат». «И что делать?» Тихо спросила я, уже совершенно не понимая, как умудрилась не замечать всего того, что творил мой муж у меня за спиной. «Есть вариант один. Не знаю, согласишься ли ты. А решал их, помнишь?» «Помню», — мрачно посмотрела я перед собой.